Введение. Для проведения писательского ритуала у меня есть отличный секретный инструмент. Каждое утро, просыпаясь, я выполняю ряд привычных действий, а потом включаю ноутбук, чтобы поделиться своими мыслями с миром. В эти ранние часы я не чувствую себя сонным и вялым, как это часто бывает с другими. Мой разум ясен, и мне очень нравится это восхитительное чувство. Меня тянет к письменному столу. «Как у меня все это получается?» — спросите вы, благодаря методу «Чудесное утро». Я писатель, и для меня очень важно уметь управлять своей энергией. Ремесло, которое выбрал я и вы, просто потрясающее, но, следует признать, оно требует большей усидчивости, чем любое другое занятие. А метод «Чудесное утро» дает нам возможность каждый день вставать с нужной ноги и лучше подготавливать свой разум и тело к писательству. В своей знаменитой книге «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивен Кови пишет о приоритете дел важных, но не срочных. Кови определяет важные действия, как те, что имеют решающее значение для достижения долгосрочных целей, но не имеют установленного срока выполнения. Такие дела, к сожалению, легко и часто откладывают ради выполнения более срочных и менее важных задач. Мы все знаем, как важна физическая активность. Как важно читать и правильно питаться, ведь эти привычки оказывают огромное долгосрочное позитивное влияние на нашу жизнь. Однако, стоит появиться чему-то срочному, их часто отодвигают на задний план, скажем, того, когда вам вдруг поручают важный рабочий проект. Метод «Чудесное утро» дарит нам особое время суток, когда мы регулярно занимаемся этими важными, но не срочными видами деятельности. Объединив такие элементы, как тишина, визуализация, ведение дневника, чтение, аффирмации и физические упражнения в единый комплекс, или так называемые спасательные круги, о них мы подробнее поговорим далее, вы получаете бесценную возможность проделать все это еще до того, как большинство людей встанут с постели. И эти занятия непременно позитивно скажутся на вашем успехе на писательской ниве. Как вы скоро узнаете, я начал использовать спасательные круги не так давно, и после того, как выработал эти привычки, качество моего писательского труда и мотивации к нему значительно повысились. Теперь я считаю чудесное утро одной из важнейших частей своего дня». От совы к жаворонку «Нужно признать, моя история начинается с большого разочарования». В начале 2012 года я был просто одержим безумной идеей стать успешным автором, публикующим книги за свой счет. Почему я называю ее «безумной»? Да потому что тогда мой подход к писательству был несистематическим и непоследовательным. Можно сказать, я руководствовался принципом «то пусто, то густо». В одни дни я писал по несколько тысяч слов, в другие — ни слова, и это довольно сильно выводило меня из себя, потому что я очень хотел выработать привычку к этому занятию, но не знал, как это сделать. В конце концов, я принял поистине судьбоносное решение. Вместо того, чтобы каждый день находить, ну или не находить время для писательства, Я взял обязательство, проснувшись утром, выполнять определенное задание и только потом переходить к остальным делам. Логика такого решения была проста. Поскольку я обязался каждое утро в первую очередь писать, у меня не будет никаких оправданий, если в какой-то день я не напишу заданного числа слов. К сожалению, в этом плане была одна маленькая заковыка. «Я ненавидел рано вставать». Видите ли, с 2004 года я веду ноутбучный образ жизни, поэтому долгое время я считал, что могу вставать тогда, когда захочу. По хронотипу я явно был совой, мне очень нравилось работать до позднего вечера, и понятно, что для меня было совершенно нормально спать до 11 утра. Однако довольно скоро я обнаружил, что такой образ жизни не способствует писательству. Дело в том, что к моменту, когда я вставал, съедал поздний завтрак и начинал, наконец, свой день, мне меньше всего на свете хотелось этим заниматься. Со временем я понял, как исправить ситуацию. Хоть я, как многие, и люблю поспать, я принял решение заводить будильник на немыслимую рань, то есть на 9 утра, чтобы сразу же садиться писать. Признаться, поначалу соблюдать новый режим было чрезвычайно трудно. Множество утр я давил на кнопку повтора сигнала и опять засыпал. Но, в конце концов, я сумел приучить себя вставать по звонку и начинать писать в положенное время. За этот период я понял еще одну вещь. Для того, чтобы стать успешным писателем, раннего подъема недостаточно. Физически-то я участвовал в процессе, но мой разум оставался сонным и неясным, и никакого особого стремления к творчеству с утра я не испытывал. И тогда я принял еще одно решение, которое со временем перевернуло мою жизнь. Начинать каждый день с четко расписанного утреннего ритуала. Сначала мой утренний ритуал включал в себя действия, о которых я прочитал в Google, проведя соответствующий поиск. Я письменно формулировал свои цели, немного занимался физкультурой, определял важные задачи на предстоящий день и некоторое время читал хорошую литературу. Все это в самом деле помогало мне писать, но чего-то все равно не хватало. Я это чувствовал. Через год... Я услышал о книге Хэла Элрода «Магия утра». Все вокруг, казалось, только и говорили о ней и о том, как сильно она изменила их жизнь. Когда книга, наконец, попала мне в руки, я быстро понял, почему «Магия утра» так нравится людям. В ней Хэл рассказывает о проверенном им на собственном опыте утреннем распорядке, который основывается на шести полезных привычках, оказавших огромное влияние на жизнь очень многих успешных людей. Хелл не просто утверждает, что такой утренний ритуал необходим всем без исключения. Он рассказывает, что именно надо делать по утрам и когда. С тех пор, как я начал практиковать метод «чудесное утро», в моем писательском труде, да и в жизни в целом, наблюдается заметный прогресс. Теперь я каждый день начинаю писать в высшей мере мотивированным и готовым выдать на гора две-три тысячи слов. Больше того, мой разум по утрам. кристально чист, и я давно забыл о таком скверном явлении, как писательский кризис. Метод «Чудесное утро» очень позитивно повлиял и на мой успех в бизнесе. К настоящему моменту я написал более десятка бестселлеров, а мой годовой доход выражается шестизначной цифрой. Одна из моих книг даже вошла в список бестселлеров «The Wall Street Journal». И все это благодаря одному единственному решению вставать рано утром, выполнять несколько полезных действий и садиться писать, и только потом делать все остальное. Магия утра для писателей Как вам скоро предстоит узнать, преуспевающие авторы работают над книгами по утрам, сразу после того, как просыпаются. Конечно, некоторые пишут поздно вечером или в любой момент, когда есть время. Однако анализ привычек профессиональных писателей — все же показывает, что большинство из них встают рано и пишут примерно до полудня. На самом деле ежедневно писать несколько тысяч слов не так уж и сложно. Надо только следовать определенному распорядку и приобрести привычки, способствующие достижению вашей цели. Таким образом, в этой аудиокниге мы с Хеллом научим вас, как значительно улучшить свою жизнь, и покажем, как ежедневно писать положенное количество слов и неплохо зарабатывать писательством. Вот такая простая задача. Если вы действительно хотите привлекать, создавать и поддерживать свой экстраординарный успех и финансовое процветание, Первым делом вам надо выяснить, как стать человеком, способным легко и последовательно привлекать, создавать и поддерживать такой уровень жизни, о каком вы мечтаете. Помимо этого, любому писателю также следует знать, как выработать последовательный, системный подход к писательству, как достичь состояния потока, в котором слова будут изливаться на страницу, как не упускать ни одной перспективной идеи, пришедшей в голову, и как публиковать свой контент, используя бизнес-модель, наиболее подходящую для вашего стиля. Нужно сказать, эта аудиокнига отличается от других произведений о писательском ремесле, так как в ней основополагающие бизнес-тактики объединены со стратегиями повышения эффективности умственной деятельности. Мы советуем вам не просто ежедневно писать несколько тысяч слов, а даем руководство, как сделать это на практике. Даже если меньше всего на свете, вам Хочется писать. Пришел и ваш черед. Представьте себе, что бы произошло, если бы завтра утром вы проснулись с глубокой верой в то, что наступивший день будет великолепным и потрясающим. Что если бы мучительное раннее пробуждение превратилось для вас в ритуал, который вы обожаете, если бы каждое ваше утро было похожим на рождественское? Ну, вы понимаете, что я имею в виду. На то чудесное рождественское утро в детстве. Когда вы ложились спать в предвкушении завтрашнего дня и просыпались в таком возбуждении, что бежали будить родителей в четыре утра, чтобы заняться наконец делом, распаковывать лежащие под елкой подарки, не только же я так поступал. Вам интересно, чтобы тогда было? Так вот, могу вас заверить, такие чувства я испытываю каждый день. Я ложусь спать с огромным нетерпением, ожидая следующего дня, и просыпаюсь каждое утро в предвкушении того, что ждет меня впереди. И я безмерно благодарен за то, что моя жизнь повернулась такой удивительной стороной. Знаю, знаю. Вполне возможно, вы сейчас думаете, я пробовал и потерпел неудачу. Я пытался вставать раньше. Я пытался лучше организовать свою жизнь и добиться профессионального роста. Я потерпел крах больше раз, чем готов признать, и страшно нервничаю при одной мысли о том, чтобы опять пробовать что-то новое. Да и поможет ли мне это? Непременно поможет. Я и сам знаю, на что похожа утренняя вялость и сонливость, когда совсем не хочется писать. Но теперь... Мне также известно, каково это — садиться за стол и приступать к делу, когда ты полон сил и энергии и готов поделиться своими мыслями со всем миром. Поверьте, знать к полудню, что ежедневное задание, количество слов, которые вы должны написать за день, уже выполнено, это очень, очень приятно. И вы будете чувствовать то же самое, если воспользуетесь тем, что узнаете из этой аудиокниги. Вы. Можете стать такими же успешными, как я, а может и успешнее. И для этого вам нужно только начать лучше контролировать свое утро. Ну что, готовы? Стив Скотт